Глава 15. Провал. Решение пришло довольно скоро. План, придуманный Гатоком, был до безобразия простым и, как ему показалось, действенным. Как и в случае с секретной коробочкой на здании церкви, Гаток, напустив на себя таинственности, подкинул своим малолетним шпионам новую секретную — информацию. Сказал, что ему удалось обзавестись самым настоящим связным и что в скором времени он сможет наладить связь с реальным подпольем. Свое послание детям он, естественно, зашифровал, пометуя о прослушке в классах. Ученики охотно проглотили наживку. Оставалось лишь установить постоянное наблюдение за одним скорником на рынке и вычислить, кто из преподавателей им заинтересуется. Приманку гад так выбрал наугад, просто прогуливаясь по местному стихийному рынку выходного дня. Торговля у продавца шкурами велась небойкая. Мех да кожа были не по карману большинству из низших в поселке. Чаще товар с корняка выменивали на что-то другое. Вышем же почти никому сыромятные изделия и даром нужны не были. Высшие одевались по моде Борограда — фабричное сукно, чаще всего в унифицированную форму, которая выдавалась на службе. Скорняк этот жил охотой, да редкими продажами меха, на воротники и подкладки клириковским сутанам. Простые же высшие из числа рабочих заводов и обогатительной фабрики и вовсе к Скорняку заглядывали редко. Так, шапку скроители, меховые варежки. Стало быть, если кто из преподавателей к Скорнику обратится, рассуждал Гаток, тот и есть искомый связной. Сообщение свое Гаток передал детям перед самыми выходными, хотел лично вычислить Связного. Ну, а если на выходных ничего не произойдет, то следить за ним они с Корой договорились по очереди на протяжении недели. План был простым, Гаток почти не сомневался в его эффективности. Естественно, никаким связным продавец шкурок не являлся. Парень просто это придумал. Новость о появлении такого липового связного должна была как минимум насторожить подпольщиков. Любой факт контакта высшего избора сбора с кем-то, кто назвал себя связным с подпольем, однозначно должен быть проверен самими заговорщиками. «Что за связной такой? Чем живет, чем дышит?» почему им заинтересовался историк и так далее. Как минимум, с ним должны были поговорить на отвлеченные темы. Этого для гатака было бы достаточно. Но это в теории, на практике же все вышло. Иначе. Как и в прошлый раз, ночью школу никто из детей не покидал. Что могло означать только одно, подброшенную Гатеком информацию будет проверять именно Крот из числа взрослых. Ранним субботним утром Гаток, как ни в чем не бывало, вышел из школы и отправился на прогулку. Стояла чудесная весенняя погодка, небо было ясным, мороз чуть пощипывал нос и щеки. Ветра почти не было, дышалось легко и свободно. В такую погоду гаток даже в будние дни старался выбираться на свежий воздух. А выходные, так и вовсе, всегда проводил в поселке или в пустоши. Далеко в лес, впрочем, не забирался, так бродил вдоль тракта, ведущего из поселка к штольням, пара километров туда, затем обратно. Там он собирал информацию, следил за передвижением патрулей клириков, фиксировал графики пассажирских и транспортных составов. Проводя же время в поселке, Гаток тоже зря времени не терял. Заводил новые знакомства, кутил в одном из трех паров или просто бродил по окрестностям, подмечая все необычное. Особый интерес у него вызывала объездная дорога, соединявшая шахты обогатительные заводы и сортировочный железнодорожный узел. Прогуливаясь вдоль нее и считая пролетающий мимо груженный и порожний транспорт, Гаток делал соответствующие выводы о загруженности обогатительного завода работой, о поставках готовой продукции к складам при сортировочной станции, а также о наращивании или спаде производства урана для электростанций и оборонки. Этим утром за пределы поселка Гаток выбираться не собирался, а потому оделся довольно легко. С первых же минут он заметил за собой слежку. Из ветхого дома напротив школы вышли двое клириков в гражданской одежде и уже привычно проследовали за ним. Пройдясь по своему обыкновению по центральной улице, Гаток прикупил в газетном киоске свежий номер столичного вестника и направился в маленькую питейную Напротив стихийного рынка. Идеальное место для слежки. Это заведение разведчик приметил давно. Стихийный рынок. Постоянная точка Скорняка из Питейной видна была великолепно. Гаток заказал варево, которое местные с уверенностью именовали «чаем». Поудобнее уселся у окна — И приготовился к длительному ожиданию. Начало сереть. Центральная площадь Северного потихоньку оживала. Стихийный рынок разрастался, чего только тут не было. От сушеных еще с прошлого лета грибов, разнообразных трав и ягод до вышеупомянутых шкурок до скобяных изделий. Можно было на этом стихийном рынке и продуктами разжиться, молоком, творогом, сметаной парным мясом, яйцами, хлебом, сухарями. Первыми, как правило, свои телеги подвозили пекари и молочники. Очереди за их товаром выстраивались с раннего утра. Самое интересное заключалось в том, что очереди были разношерстными. Стояли в них все и низшие, и высшие, невзирая ни на ранги, ни на социальный статус. И высших в таких очередях было, кстати, даже больше. Не занимались заводские работяги и их начальники подворья. Вести подсобное хозяйство для высших считалось зазорным, да и земли своей у них не было. Проживали высшие, как правило, в небольших одна-двухэтажных домах с центральным отоплением и харчевали по большей части на заводских кухнях. Тамошняя еда хоть и была идеально выверена по белкам, жирам и углеводам, но вкусом не блистала. Гаток знал это не понаслышке, он всю жизнь такой питался. В общем, в том, что у себя дома местные высшие предпочитали кормиться с рынка, ничего удивительного не было. Удивительным было другое — то, как голод уравнивает в правах всех людей за пределами столицы Родины. Попробуй хоть один высший влезть, без очереди за хлебом или молоком, его ждала бы незавидная судьба. Нет, прилюдно такого не наказывали. Боялись клириков и терпели до поры до времени, так что внешне спускались с рук нахальное поведение взорвавшегося высшего. Но личность наглеца все же запоминали. После того, через пару дней, а то и через неделю, хозяина жизни в кавычках, могли найти в ближайшем перелеске замерзшим смерть. А что? В пустоши дело обычное. 10-15 минут без движения на морозе, и ты — покойник. Чуть зазевался, оделся не по погоде или в метель заплутать угораздило. Пиши — пропало. Не прощала пустошь безалаберного к себе отношения. А самое главное — для клириков-дознавателей все выглядело так, словно бедолага сам заблудился да по глупости окоченел — И это, если повезет, и тело найдут быстро. В большинстве же случаев люди и вовсе пропадали без следа. Пустошь зверьем лютым полна. Волки, лисы, рыси, барсы, медведи. Поговаривают, в отдаленных уголках необъятной родины можно было и гигантских медведей найти. Не всех еще перебили. Не до всех длань Борова дотянулась. Так вот при пороши, так очиневший труп снежком свежим, так его найдут лишь летом, когда снег сойдет. По запаху найдут, скорее всего. За этими мрачноватыми мыслями гад так провел еще минут двадцать. На улице уже рассвело. Наконец пришел искорняк, седой, бородатый, жилистый старик в ватнике, в валенках и меховой шапке на бекрень. Судя по виду, местный сторожил. Гаток пару раз беседовал с ним. Говор у старика чудной был. Четко различим был северный акцент с примесью старинной. Причем примесь эту Гаток так и не распознал. Должно быть, старик, живущий по его словам, один и сам не заметил, как в долгих беседах с самим собой начал придумывать свой собственный диалект. Покупая у скорняка нарезку из зайчих шкурок, себе да кори на стельке, Гаток узнал, что дичь-старик скупает у местных охотников. Мужики, помоложе, еще занимаются промыслом, говорил он, а мне уже кости не велят в пустоши зимовничать. Раньше ведь я белк точно в глаз, с двадцати шагов клал. Скорняк шел тяжело, видно, было, не тянут уже старые ноги, ноши. Благосанки были на ходу. Дотащил он их до своего места, снял небольшой ящичек, доверху наполненный разными шкурками, перевернул полозьями вверх, да на санях же, и развесил свой товар. Сам же уселся на свой ящик и принялся народ колючим взглядом облизывать. Как торговля сегодня пойдет? Купят ли что? Гаток взглянул на часы. Обычно весь рынок до полудня уже расходился, сейчас же было без четверти девять. Приготовившись к длительному наблюдению, историк заказал себе еще одну чашку чая и нехитрый завтрак, хлеб да яичницу. Но заказа он так и не дождался. Буквально через пять минут после прихода старика к нему подошли двое клириков. Были они, судя по свежей, еще не вымороженной пустошью в форме, Из новенькой роты охраны. Гаток напрягся. Тут одной из двух, либо молоднику бывало и посоветовали утеплиться. К слову, многие не брезговали ничем таким, больно уж послушание у них тяжелое. Либо у клириков к старику были какие-то вопросы. По характеру беседы и довольно наглому поведению клириков Гаток понял наверняка второе — Но что могло им понадобиться от престарелого низшего скорняка? Какие у клиректората могли быть к нему вопросы? И тут догадок и дошло. Боров. Поганка чертова, раскусил таки шифр, которым они с детьми общались. Раскусил да передал кому нужно донесение, дескать, есть у меня в штате учитель один. Так вышел этот учитель на подполье, а связь они держат через корняка. Директор это без вариантов, решил Гаток. Из детей никто бы не осмелился своего же сдать, пусть и непроверенного. Это открытие ничего хорошего разведчику не сулило. Вернее, в его планы и так входило вступить с местными клириками в открытую конфронтацию, но сделать это необходимо было в нужный, им самим выбранный момент — А если точнее, то лишь после того, как Гаток поймет, кто именно с повстанцами действительно связь держит. Парень планировал подставить вычисленного связного и в самый последний момент спасти его, тем самым показав, что Борограду он больше служить не намерен. Сейчас же весь его план летел ко всем демонам. С этих тупоголовых станется старика, в исповедальных замучить ни за что ни про что. Нет, не совесть гадко грызла, а острое чувство досады. И самое главное было непонятно, что делать. Выйти на улицу, заступиться за старика. Плюс в глазах сопротивление невеликий, да и основная цель достигнута не будет — Кто именно из школы с ними связь держит, Гаток так и не узнал. С другой стороны, ну и что с того? Не узнает сегодня, доест да свой завтрак, да и к себе пойдет. Новый хитрый план придумывать. Тем временем клирики уже не на шутку распоясались. По всему видно было, что они старика увезти хотят. Носками, сапог, то и дело санки пинают, руками размахивают, поторапливают. Дед же сидит и только глазами хлопает. Дурака включил, вроде как не понимая, чего они от него требуют. Гаток задумался, раз уж они с вещами старика прибирают. Стало быть, только допросить, иначе скрутили бы уже и увели, а товар скорняжный местные бы растащили. Народ на улице уже коситься начал на эту безобразную сцену. Кто в упор глядит, кто пальцем тычет на произвол, а кто и отворачивается. Вокруг старика с его шкурками в миг образовалось пустое пространство. Все соседи по торговому ряду предпочли ретироваться и рядом не околачиваться. Собрали вещички по-быстрому да удалились от греха подальше. Однако цепким глазом гаток заметил в разных концах площади небольшие группы низших. Люди кучковались по 3-4 человека, что-то выкрикивали в сторону распаясавшихся клириков. У некоторых из них разведчик увидел небольшие ножи. Они прятали их в рукавах. Но Гаток все же понял, что люди вооружены, и на площади сейчас назревает что-то недоброе. Гаток стоял в нерешительности и наблюдал за всей этой картиной из окна Питейной. «Как же поступить-то?» Вдруг решился. Он выйдет и просто на правах высшего поинтересуется... Что именно натворил бедный Скорняк, авось и пронесет. Может, эти двое по ошибке к нему подошли или вовсе в цене сторговались, а теперь силу свою показывают. Всякое бывает. Да еще Гаток решил, что этому дуболому Борову удастся его шифр разгадать. Решившись, парень накинул свое пальто, шапку и вышел из питейной, причем в самый, что ни на есть, кульминационный момент. Один из клириков уже замахнулся на скорняка и врезал ему наотмашь по обветренному, изрезанному морщинами лицу. Старик от удара завалился на спину, потянул за собой сани, пытаясь удержать равновесие. Те опрокинулись на него, шкурки разлетелись по снегу, А второй клирик уже поднимал с и пытался ему руки за спиной скрутить. Люди же из числа предполагаемых бунтовщиков тихо выдвинулись к клирикам, распихивая на своем пути народ. Гаток сделал к скорнику шаг и хотел уже окликнуть представителей власти, как вдруг ему в бок кто-то врезался, прижал к двери питейной и зажал холодно рукой рот». «Молчи, дурак, коли жить хочешь!» — прошипел на ухо знакомый женский голос. Гаток внутренне возликовал. Она это, Марша. Случайно тут оказалась, Как бы не так. К нему она пришла, к Скорняку. Ей дети шифровку передали. Всю эту картину наблюдал внимательный бармен, прильнувший после ухода Гатока к окну. Впрочем, бывалый хозяин питейного заведения в ту же секунду сделал вид, что просто стол протирает, а попытки парня спасти Скорняка никак его не трогают. «Ты откуда тут?» — выдавил из себя гаток, пытаясь высвободиться из захвата хрупкой учительницы. Та же прижала его к двери уже крепче и выпускать, по всей видимости, не собиралась. «После поговорим. За мной ступай. Марша!» медленно отстранилась от Гатека, оставляя после себя сладковатый запах. Особый, женский запах. Девушки так пахнут в моменты сильного эмоционального возбуждения. Гаток такие вещи за версту чуял. Марша мотнула головой, мол, нужно уходить, и сама зашагала прочь от места происшествия. Гаток в последний раз взглянул на деда, которого невольно подставил — Того уже скрутили и тащили волоком в направлении единственной в поселке церкви. Перевернутые сани с товаром так и остались лежать на снегу, а клирики и не замечали, что за ними уже идут вооруженные мужики. Марша пробиралась по главной улице, лихо в людском потоке. Все спешили на рынок. Кто за покупками, кто продавать, кто меняться. Через пару домов она резко свернула за угол. На маленькую тупиковую улочку как раз в тот момент, когда на площади послышались крики и завязалась, видимо, потасовка. Но Гаток всего этого уже не увидел. Он молча следовал за учительницей. Заканчивалась улочка старой водонапорной башней, которую местные использовали лишь летом, когда температура воздуха не опускалась ниже нуля. У ворот этой самой башни Марша наконец остановилась и развернулась к подошедшему Гатаку. В тупичке никого не было. Молодая учительница убедилась, что они здесь одни, и перевела взгляд на парня. «Рассказывай», — приказала она. «Что именно?» Марша закатила глаза и приблизилась к Гатаку вплотную, так близко, что их губы оказались в паре сантиметров друг от друга, Со стороны могло показаться, что они, влюбленная парочка, стоят себе, целуются. — Что ты делал на рынке? — Рассказывай. Тихо и настойчиво прошептала она еще раз в лицо Гатаку. Смотрела она при этом прямо ему в глаза, в упор смотрела, не моргая. Так близко парень к Марше никогда еще не подходил. Да и вообще, за все время его пребывания в школе они и пары слов между собой не обмолвились. Старанилась Марша его, как, впрочем, и других учителей. Ни с кем, кроме своих детей, не общалась. На летучках с директором чаще отмалчивалась, на все вопросы отвечала односложно «да», «нет», «постараюсь». И все в таком же духе. «Позавтракать пришел», спокойно ответил Гаток, ничем не выдав, что такая близость с женщиной его хоть как-то волнует. «Врешь!» — шепнула Марша и прижалась своей холодной щекой к горячей щеке Гатака. От касания разведчик чуть не вздрогнул, но отстраняться не стал. «Зачем мне врать?» Вдруг прямо над ухом Гатака что-то щелкнуло. В висок пронзила острая боль, и Гатак без сознания завалился на снег. Марша переступила через его тело подошла к воротам водонапорной башни, нажала на кнопку звонка условным сигналом три коротких, два длинных. Пока ждала ответа, взглянула на парня, лежащего на снегу. Красивый, сильный, смелый. Военная выправка, всегда цепкий взгляд, холодный, колкий, испытующий. «И никакой ты не учитель истории, высший гаток», — подумала Марша. «Тогда кто же ты? Клирик, слугоборов, военный». «Вальет, сель!» — послышался грубый мужской голос из неприметного динамика под звонком. «Магеллан!» — четко произнесла пароль девушка. Раздался сухой щелчок, дверь во двор отворилась. «Я его одна не дотащу. Помогите кто-нибудь». Через пять секунд выбежали двое крепких мужчин в зимних охотничьих бушлатах, подхватили безвольное тело Гатака и уволокли псевдоучителя в башню. Марша огляделась по сторонам. С улицы за ними никто не наблюдал. Но в окне соседского дома дернулась занавеска. Девушка кивнула в сторону дома и зашла на территорию, не забыв запереть за собой ворота. «Куда его?» — спросил один из мужчин, спуская Гатака по винтовой лестнице в подвальное помещение. «Пока в карцер», — властно приказала Марша. «Как очухается на допрос его?» «Может, сразу в расход?» «Он скомпрометировал нашу явку?» «Нет. Мне нужно знать, кто из них расколется первым». «А со стариком что?» «С ним уже работают». «Не нравится мне все это», — ворчал мужчина, втаскивая гатака в крохотную комнатку и бросая безвольное тело пленника на сырой пол. «Этого лучше сразу грохнуть, крепкий гад. Возможно, разведчик». «Не велено его устранять», — тихо ответила Марша, запирая дверь. «Нужен он». «Кому?» «Ему нужен». И не спорь, приказы не обсуждаются.